Бета-тестеры. Эпизод 38. Падение Красного Барона. Часть первая. Логово тестеров. 18 февраля, 11.06. Реального времени. Слушайте, в наших владениях в данный момент творится две ерунды, особенно выделяющиеся своим идиотизмом, наставительно произнес Ксенобайт. Первое. Кто-то пытался взломать мой аккаунт. Программист обвел многозначительным взглядом свою аудиторию. Перед ним стояли Кеша, внучка и милиса На лице Кеши мелькнуло выражение суеверного ужаса. Не имея способности к программированию, рассеянный дизайнер относил власть к синобайту над скриптами и логами в разряд мистических сил, А поэтому это заявление было для него чем-то сродни далекому реву серебряного рога, которым Георгий Победоносец предупреждал дракона о том, что кого-то из рептилий ждет суровая нахлобучка. «Меня удивляет не сам факт довольно пошлых поток. Я не понимаю, зачем?» — доверительно сообщил Ксенобайт. «Как то зачем?» — поразилась снучка «Знаешь, аккаунт с административными правами — это такая штука, очень полезная в хозяйстве». А, -а, а Ксенобайт с некоторым разочарованием оглядел внучку. «Ну, видишь ли, взломать пытаются не админский аккаунт. Ковыряют мою старую учетную запись с самым обычным персонажем. В общем, не похоже, чтобы человек это делал из корыстных побуждений, скорее. Да ладно, забудьте. Мелиса, ты, кажется, просила меня сигнализировать, если на сервере начнет происходить нечто странное. Мелиса и внучка Тут же навострили уши. «Кажется», — немного смущенно сообщил программист, «у нас завелась целая секта фетишистов-самоубийц». Э, Нельзя ли поподробнее?» Озадаченно спросила милиса Ксинобайт развел руками и, чуть развернув монитор, быстро пробежался по клавишам. На экране показались столбики каких-то цифр. Недавно мне на глаза попалась интересная запись в логах. Вот. Локация Кизякумы. Недалеко от города Ичкирдык. Мелиса невольно хрюкнула. Ксенобайт наградил ее кислым взглядом. Это не я его так назвал. Это игроки его так окрестили. В мире забытых перекрестков была одна пикантная традиция. Подавляющее большинство географических и прочих названий местам, монстрам и предметам игроки придумывали сами. Существовала целая ветка на форуме, посвященная именованию. Первые открыватели локаций или монстров радостно представляли там координаты или скриншоты своего открытия, после чего писали нечто вроде «Засим, я, Вася, нарекаю эту локацию Васиградом». Потом, правда, все, кому не лень, предлагали свои варианты, постепенно один из них сам собой приживался и его вносили в общий каталог. Вот так и локацию сначала назвали «Каракумы». Название всем понравилось, но нашелся какой-то гадостный всезнайка – заявивший, что слово «каракум» переводится как «черный песок». То, чем была покрыта локация, песком можно было назвать с большой натяжкой, вечная проблема отрисовки сыпучих ландшафтов. И уж каким черным грунт не был аж никак. Можете не сомневаться, игроки долго щеголяли знаниями древних языков, пытаясь подобрать адекватное название, в результате чего все остановились на нейтральном «кизякумы», что в вольном переводе значило Неважный такой песочек у вас получился, господа разработчики. Примерно таким же Макаром, единственный город локации, сначала обозванный Учкудук, замечательный оазис, украшенный тремя колодцами, пыльным сараем и пальмой, превратился в Ючкердык. Много неприятностей. Так вот, недалеко от ычкирдыка персонаж шел-шел и умер. Не перебивай, Мелиса. Оно и понятно, эко не видали Загвоздка в том, что когда на тебя нападает монстр или другие игроки, ты крайне редко умираешь сразу, разве что в тебя пальнут из РПГ, да и то неважно. Дело в том, что подобный случай был не единственным. Записи стояли рядом, поэтому и бросились в глаза. В течение 10 минут пять человек вот так же шли, шли и умерли. На самом деле этому могло быть с десяток разумных объяснений, Но мне стало любопытно, и я решил немного поковыряться в вопросе. Ксенобайт сделал небольшую паузу, оглядывая слушателей. Кеша смотрел на него с мистическим обожанием. Умение программиста подмечать закономерности в ползущих по экрану столбиках цифр поражало дизайнера. Мелиса глядела с выражением вежливой скуки, но искорки в глазах выдавали ее. Она с нетерпением ждала, когда же он наконец подойдет к изложению сути. Что касается внучки... У нее уже от любопытства подергивались косички. «А в общем...» — не стал томить слушать Алексей Набайт. Когда я раскопал подробности, то аж крякнул. В течение получаса около десятка персонажей толпились на ветробуйном утесе, развлекая себя тем, что время от времени прыгали с него вниз, обвязав себя перед этим кучей абсолютно непонятного мне хлама. Вниз с полста метров хватит, чтобы в полете они рассказать, Но эти попрыгунчики, кажется, соревновались, кто дальше прыгнет. Надо отдать должное. Некоторые, прежде чем шмякнуться мордой в песок, преодолевали по горизонтали метров двести, что в некотором роде внушает уважение». Мелисса на минуту задумалась, потом осторожно заявила. «Э, я не специалист в математике, но правильно ли я понимаю, что двести метров — это многовато? Это какой же пинок на старте надо получить?» «Вот именно». Мрачно кивнул Ксенобайт. Кажется, дело пахнет каким-то багом, так что если вы приведете журналистское расследование, я вам только спасибо скажу. Мелиса сдержанно кивнула и, прихватив внучку, отправилась обдумывать подробности будущего расследования. За ними увязался Кеша. Ксенобайт снова утнулся в монитор с мельтешащими на нем столбиками цифр. Настроение было каким-то кислым. Программист раздражало подлое, как он считал, Манера игроков выдумывать абсолютно умопомрачительное сочетания факторов в надежде поставить движок в тупик и получить хоть чуточку халявы. Или радостно завопить, мол, ага, админы-сапожники, такие глупые, не заметили, что если обмотаться куском брезента, взять в руки по алюминиевой трубке со свалки, обмотать все это кусками веревки, а потом, разбежавшись, прыгнуть со скалы... Эй, Ксен, не занят? Программист вздрогнул, удивленно заморгал и обернулся. Он и не заметил, как его закуток, отгороженный от остального офиса двумя шкафами и серверной стойкой, сунулся банзай. А? Нет, не очень, так думаю, о всякой ерунде. А чего в серверную забрался? Да так, некоторые курьезы изучаю, ладно. Ты чего-то хотел спросить? Ну да, хотя это скорее лично, замелся банзай. Не хотел тебя беспокоить, но. Слушай, ты не удалил тот свой самый первый аккаунт? Тот, которым мы еще в Шелтервилле по крышам бегали, рассеянно пожал плечами программист. Не, не удалил. Да я же его совсем недавно выводил, помнишь, под Новый год. Ну да, ну да. Слушай, дай твоего инженера погонять, а? Ксинобайт задумчиво уставился на банзая, а потом стихим щелчком у него случилось прозрение. — Так это ты, старая гнида, пытался мой аккаунт взломать! — тихо и страшно проговорил программист, взвешивая в руке точно булыжник, старый жесткий диск. Кладбище машин и механизмов. КММ. 18 февраля, 11.34, реального времени. — Да говорю же тебе, просто не хотел беспокоить. Ты ведь им все равно не пользуешься, так? А мне бы... «Ты мне зубы не заговаривай!» — хмуро буркнул Ксенобайт. Поначалу программист изрядно разозлился. Любой персонаж, даже совсем ненужный, был для него чем-то достаточно личным, как расческа или зубная щетка. Ладно бы кто другой, но Банзай должен был это понимать. От немедленной расправы Бонзай спасло лишь любопытство Ксенобайта, зачем старому аналитику потребовался его персонаж? Бонзай начал юлить, бормоча что-то о проверке некоторых теорий относительно возможности движка игры. Программист, чувствуя, что аналитик с конфужен неожиданным разоблачением надавил, и банзай сдался. Угрюмо цыкнув зубом, он махнул рукой в сторону машин, мол, полезли, все сам покажу. Бонзай настоял, чтобы Ксенобайт зашел в игру своим старым персонажем, что, впрочем, тут же вызвало некоторые неудобства. Ни высокого уровня, ни игровых ценностей, Ни, что особо важно, транспорта у него не было. К его удивлению, Бонзай подогнал к шелтервильской станции телепортации древний, покрытый ржавчиной и заплатками мотоцикл с коляской. После прыжка им пришлось еще долго ехать, удаляясь от обитаемых мест. Ксенобайт угрюмый сидел в коляске, точно наполеон на своем барабане, являя собой памятник поставленному на предохранитель возмездию. Локация, куда в конечном счете Бонзай привез программиста, была во многих отношениях весьма примечательна. Это была титаническая свалка военной техники. Разрезанные и спрессованные корпуса самолетов, машин, танков и даже кое-где кораблей покрывали локацию слоем, достигавшим 20-25 метров. В этом месиве были свои равнины, холмы и долины, был абсолютно уникальный город, от которого остались только крыши. Если же удавалось проникнуть внутрь, то опускаясь этаж за этажом, можно было попасть в таинственный мир недр помойки. Кроме всего прочего, локация была уникальна алгоритмом обновлений. В отличие от прочих мест, где только что добытый ресурс можно было обнаружить чуть ли не на том же самом месте спустя минут 10-20, грандиозная свалка, пафосно названная кладбище машин механизмов, оставалась неизменной в течение месяца. Здесь можно было разведывать месторождение особо ценного хлама, бережно разрабатывать их, обороняясь от врагов. Чтобы ресурсы не истощались, раз в месяц в инженерной зоне админы генерировали несметную рать техники, почти все виды присутствующие в игре. Потом вся эта армада взрывалась, корежилась и утрамбовывалась специальными бульдозерами. Получившаяся крошева засыпалась в специальную форму, после чего полученная локация выбрасывалась в игру. Ландшафт, кроме некоторых ключевых точек, менялся до неузнаваемости, являя новые ресурсы взамен истощившихся месторождений. Бригада тестеров несколько раз участвовала в обновлении КММ. Процесс был, что ни говори, веселый. Однако к несказанной обиде разработчиков все эти ухищрения оставались невостребованными. Игроки редко посещали кладбище, несмотря на все его сокровища. И сейчас Ксенобайт, кажется, понимал почему. Просто потому, что добираться до него было очень долго. Банзай обустроил резиденцию на монолите старого авианоса, чья палуба торчала небольшим плоскогорием, на метр или два возвышаясь над остальным хламом. На том месте, где у него когда-то была надстройка, сейчас был целый замок, собранный из пристроенных друг к другу дощеток сарайчиков. Въехав по пандусу на палубу, банзай подогнал мотоцикл к надстройке и заглушил двигатель. По всему было видно, что аналитик нервничает и не знает, с чего начать. Наконец, махнув рукой, Он спросил, «Ксен, вот ты мне как специалист скажи, насколько у забытых перекрестков подробный движок?» «Вот настолько», — хладнокровно парировал программист, раздвигая ладони сантиметров на 40 «Ладно». «Согласен, вопрос был не совсем корректный». Сдержанно вздохнул Бонзай. «Тогда попробуем так. Почему тут летают самолеты? Потому что они самолеты? Или потому что они летают?» «Ты сам-то понял, что спросил?» Озадаченно уточнил Ксенобайт. «А, черт! Я имею в виду простейшую аэродинамику!» Замахал руками банзай. «Аэростаты, крыло, подъемная сила, реактивная тяга, ну!» На этот раз Ксенобайт призадумался. Наконец он осторожно проговорил. «Как тебе сказать, физика воздушных потоков тут обрабатывается, хотя и не в полной мере. Разумеется, это ведь тебе не авиасимулятор». Но совсем без нее было бы просто скучно, в конце концов. Тут есть авиация, опять же, обсчет баллистики, и я, кажется, видел где-то парашют. Насчет аэростатов точно сказать не могу, но... — Так, — перебил банзай, нервно протирая руки, — значит, по идее, можно самому изготовить что-то вроде планера. С минуту Ксенобайт задумчиво разглядывал коллегу, пытаясь подобрать слова. В результате после тщательного отбора и выбраковки слово осталось всего одно — «Зачем?» Бонзай махнул рукой и принялся возиться с воротами собранного прямо на палубе из досок сарайчик. Ксенобайт осторожно заглянул внутрь и долго разглядывал стоящую там штуковину. Повернувшись к аналитику, он повторил свой вопрос. «Зачем?» «Чтобы летать!» С вызовом парировал Бонзай. Ну почему на этом?» С мучительным непониманием простонал программист, указывая на устройство, отдаленно напоминающая попавшую под машину летучую мышь. Вообще-то, планер отдаленно напоминал легендарные эскизы да Винчи, но был собран из всякого мусора. Было хорошо заметно, что местами его форма диктовалась не замыслом творца, а конфигурацией найденной и наскоро приспособленной детали. «Почему?» — неожиданно желчно заметил Бонзай. «Сколько уже существует сервер забытых перекрестков?» «Почти год». «А как ты думаешь, сколько сейчас в ходу единиц авиации?» «Не готов ответить», — признался Ксенобайт. «Всего около двух десятков. И те вылетают в небо только по большим праздникам. Из них большая часть — транспортные чинуки. Несколько многоцелевых, вроде Иракеза. Всего лишь два К-50. А что касается самолетов, один бомбардировщик и ни одного истребителя за полгода игры. И знаешь почему?» Ну! Угрюмо буркнул Ксенобайт. «Потому что дорого. Надо быть маньяком вроде меня, чтобы последовательно прокачивать пилота. 70% игроков, взявших себе такого персонажа, забрасывают его сразу после 10 уровня. Денег нет и не предвидится. Патентов на хорошее оружие нет. Есть патент на вождение легкого вертолета. Но нет средств заработать на горючку, не то что на саму машину. Соответственно, нет возможности нарабатывать летную практику. — Клан, — развел руками Ксенобайт, — рассчитано на то, что клан обеспечивает пилоты и машины и горючим, и всем необходимым, а потом это окупается. — Да в том-то и дело, не окупается. Даже для крупнейших кланов сервера покупка дряхлого Иракеза — события месяца, его заправка и снаряжение недели. И все это великолепие может слить в утиль один дятел со Стингером. Да и много ли делов может наворотить бедолага иракез? поэтому транспортный чинок, с которого хотя бы можно десант сбросить, более популярен. — панзай скучным голосом проговорил Ксенобайт. — Ты хочешь сказать, что в вопросе авиации наблюдается дисбаланс? — Замечательно. — Но при чем тут я? — Или уж на то пошло, при чем тут это? — программист сделал пренебрежительно брезгливый жест в сторону чудовищного планера. «А при том, — А притом, высокомерно сообщил Бонзай что, похоже, тягу человека к полетам не истребишь никакими ценами. — Да? — удивился Ксинобайт. Да. — Ксен, я собственными глазами видел, как в небе летел планер, собранный из подручных материалов. Но черт побери! Я же не могу даже дырку под бол просверлить без инженерного патента. — Дырки этой хреновине не помогут. — рассеянно пожал плечами Ксинобайт. Погоди, что ты сказал? Планер? «Какой к черту планер?» «Примерно вот такой», — угрюмо буркнул аналитик, указывая пальцем в небо за спиной ксенобайта. Аппарат, приближающийся к старому авианосу со стороны Солнца, было трудно разглядеть, но даже с такого расстояния он производил впечатление какой-то неряшливости. Так выглядят гиены или грифы. Смотришь на них и понимаешь разумом, что все у них на месте — Так они и должны выглядеть, а все равно как-то противно, прямо плюнуть хочется. Ксенобайт, как зачарованный, глядел на приближающийся феномен, все пытаясь определить, терпит ли он бедствие или это штатный режим передвижения. Аппарат был уже хорошо виден, но мозг все еще отказывался воспринимать реальный масштаб трагедии. На программиста надвигалась самая настоящая этажерка. Длинные трехъярусные крылья, Были скреплены между собой хаотичные паутины из веревок, распорок, каркас был обтянут какой-то тканью, состоящей из сшитых между собой кусков разной формы и размера. Между крыльями висела гондола, в которой, судя по всему, находился пилот. Пропеллера на носу штуковины не было, и летела она сравнительно тихо, если не считать скрипа и какого-то надсадного пыхтения. Ксенобайт жадно разглядывал этот нелепый, но несомненно летающий объект, ожидая, когда же он развернется, давая возможность выяснить детали. Но тут раздался вопль бонзая. «Да не стой же столбом! В укрытие!» Со стороны летательного аппарата послышалось характерное стрекотание РПК. Ксенобайт машинально кувыркнулся в сторону, очередь, взвизгивая рикошетами, прошлась по тому месту, где он только что стоял. Эта жарка пронеслась мимо на высоте метров пять, и Ксенобайт успел хорошо разглядеть то, что до сих пор не было видно. Экипаж летающего монстра состоял из трех человек, пилота и двух велосипедистов, издающих то самое пыхтение и вращающих шесть крыльчаток, кажется, от каких-то кондиционеров, по три с каждой стороны. Потом ксенобайт споткнулся, а за крайну прорезанного в палу белюка и, мрачно буркнув я так и знал, с грохотом ввергся в недра авианоса, а попросту говоря, провалился. Внутри старого корабля была великолепная акустика, Так что, когда по палубе снова загрохотали пули, только-только пришедший в себя программист тут же почувствовал себя похмельным звонарем, придремавшим было на колокольне в Пасху. Яростно вылетев обратно на палубу по ржавому трапу, он уже открыл рот, чтобы высказать свое нелестное мнение о шумных авиаторах и тут же заметил, что в него что-то летит. Машинально поймав это что-то, программист с интересом уставился на бутылку с заткнутой куском тлеющей тряпки. «Прикольно!» Мрачно буркнул он, пригасив фитиль и взбалтывая содержимое бутылки. «А закусь будет?» Вместо ответа с неба прилетела еще одна. Впрочем, летела на не в ксенобайта, а в сарай, где скрывался недопланер бонзая. С серебристым треском раскололось стекло, весело полыхнуло пламя. Деревянные постройки занялись весело и быстро, как новогодняя елка. Время от времени что-то взрывалось. Сквозь рев и треск пламени Слышались горестные проклятия банзая. Вражеский летательный аппарат, тяжело развернувшись, шел на очередной заход вдоль посадочной палубы. — Нет, ну вы посмотрите на этих хамов, а! — с холодной яростью проговорил Ксинобайт, выходя на середину палубы и не спеша затыкая бутылку тряпкой. — Это вы называете честным соревнованием, да? Это? Все сгорело, все! — в бешенстве вопил банзай, грозя приближающимся врагу кулаком. Меня, админа, гонять по палубе, как крысу по камбузу! Камбус у нас с другой стороны на корме, заметил банзай. А мне плевать! Огня! Ксенобайт, выпрямившись во весь рост и, не сводя глаз с приближающегося аппарата, требовательно протянул бутылку. Враг стремительно приближался, вокруг уже вовсю урикошетели пули. Бонзай, пожав плечами, выломал одну из дограющих досок и протянул приятелю. Ксинобайт подкинул в руке бутылку с горящим фитилем и сощурился. Величаво размахнувшись, он швырнул ее в аэроплан, после чего сложил руки на груди и принял горделивую позу, всячески показывая, что ни секунда не сомневается в эффекте. Штатным снайпером тестеров был Макмед, но тут вообще-то промахнуться было сложно. Однако Ксенобайт, кажется, превзошел самого себя. бутылку устремилась точно в лоб пилоту. Тот, озадаченно моргнул и ловко пригнулся, так что снаряд прошелся в ладони над его головой и с треском разбился, нокаутировав одного из велосипедистов. Пилот еще успел показать ксенобайту язык, а потом аэроплан вспыхнул. Сразу и весь. Неуверенно качнув крыльями, он ухнул в самую середину костра, в которой превратился деревянный замок на месте надстройки авианосца. В небо взметнулось облако копоти и искр, после чего все затихло мм Авианосец ржавеющий. 18 февраля, 12.26 реального времени. Бутылки с зажигательной смесью были достаточно дешевым и эффективным оружием. Для того, чтобы как-то уравновесить эти достоинства, им был придан существенный недостаток. Уничтоженный ими противник почти не оставлял трофеев. Так что собрать такую бутылку мог себе позволить даже новичок а вот использовать решался только достаточно богатый игрок. — 6 гектаров сосен, два куста малины! — вздыхал ксенобайт, оглядывая попелище. — Все сгорело. Слышь, банзай, может, пора уже информацией поделиться, а? Бонзай, впавший после налета в угрюмое молчание, вздохнул. — В общем, — начал он, — наткнулся я на них недели две назад. Я уже не помню, зачем в игру сунулся и почему... Простым персонажем. Кажется, просто развеяться захотелось. И тут, гляжу, летит. У меня аж дух перехватило. Летит настоящий планер. Не этот урод. Хотя тут тоже был это этажеркой Ну, ты же меня знаешь, я такие штуки люблю. Естественно, разыскал этих парней. Не сильно далеко их творение летало. Но я же к ним по-человечески подошел. Говорю, классно. А как сделали? А далеко ли летает? А маневренность какая? они мне знают, что ответили!» ты что вроде...» «Отвали, молокосос! Не видишь, взрослой дяди играет!» Хладнокровно предположил программист, оглядывая какой-то покорежный кусок металла, вытащенный из кучки золы. Бонзай бросил на ксенобайта хмурый взгляд, тот угадал чуть ли не дословно. «Да, что-то в этом духе!» «Как оказалось, это клан одного деятеля, по прозвищу Дон Карнаш. Испытывал новое творение. В общем, слово за слово. Оказалось, на сервере есть целый клуб любителей самопальной авиации. Они даже что-то вроде соревнований проводят, чей аппарат дольше пролетит. — Кажется, у тех хлопцев были все основания рассчитывать на главный приз, — уточнил Ксенобайт. — Фактически, сейчас соревнования проводятся в двух номинациях. Кто дальше шмякнется на землю, для тех, кому для падения не нужна посторонняя помощь. И кто дотянет до финиша для аппаратов, позволяющих поднимать на борт оружия. Понимаешь, к чему я клоню?» «Догадывайся. Но ты не Юли. Ты скажи, что с ним не поделил. Или...» «Постой, дай сам догадаюсь. Ты записался на эти идиотские соревнования. Без аэроплана. Даже не совсем представляя, как он устроен. И тебя рассматривают как конкурента?» «Если не вдаваться в подробности...» «Я с дуру ляпнул, что сделаю их в небе, как котят. Тогда и посмотрим, кто из нас молокосос». «Ну, мне и предложили пари, Ксен. Теперь это дело чести, как бы пошло оно ни звучало». «И на чем же ты собираешься лететь?» — ехидно спросил программист. «А вот тут, надеюсь, ты мне поможешь». «Почему-то я так и думал», — проворчал Ксенобайт. «И сколько у меня времени?» «Бой назначен на 23 февраля». «Ну да, кто бы мог сомневаться». И где будет происходить весь этот балаган? О, не говори мне, я, кажется, уже знаю. Обмотаться всяким хламом и прыгнуть со скалы. Разумеется, кизикумы. КММ. Авианосец ржавеющий. 21 февраля, 16.42 реального времени. Многие игроки поначалу снисходительно относились к патенту инженера. И еще бы. Для того, чтобы развиваться в этой области, молодой персонаж вынужден был жить в впроголодь. Всю ту мелочь, вроде гаек, винтиков, кусков проволоки, шурупов, которую другие игроки с чистой совестью продавали, чтобы купить патронов и аптечек, юный инженер должен был использовать для развития своего ремесла. В результате, получив свой первый патент, инженер бывал гол, босс и без единой аптечки. Зато, правда, проблемы с патронами не было потому что не было и огнестрельного оружия, в лучшем случае электрошоковое копье. Вот так же когда-то начинал ксенобайт. Позже, когда первые игроки заматерели достаточно, чтобы озаботиться дорогим оружием, техникой и всякого рода устройствами, сильно облегчающими жизнь, начался повальный диктат инженеров. Инженер мог, к примеру, установить на недорогую, но бесполезную легковую машину бронелисты, укрепить ее найденными на свалке трубами, оборудовать пулеметной турелью, создав вполне эффективную боевую баги. Инженер мог облагородить какой-нибудь древний мушкет оптическим прицелом. Вся техника высоких уровней нуждалась в уходе инженера, если только владелец не был готов выкинуть ее на помойку после первого же серьезного боя. Всю горечь голодной юности, проведенной на паперти, всю обиду на других игроков, не скрывавших своего презрения к профессии, не способны обеспечить персонажа чем-нибудь длинноствольным и крупнокалиберным, инженеры выразили в ценах на свои услуги. Пришло время платить по счетам, и сервер содрогнулся. Многие бросились заводить дополнительных персонажей инженеров, рассчитывая снарядить их за счет основного, толстого и социально значимого персонажа. Это помогало, но плохо. Сравнительно легко было раскачать техника до уровня, на котором он смогу просверлить дырку И нарезать ней резьбу, раскачать техника, способного отремонтировать подбитый танк, заметно сложнее. Собственно, легче было заплатить денег. Это все равно было бы выгоднее, чем покупать новую технику. Впрочем, ксенобайт так и не вкусил сладких плодов мщени. Еще в те времена, когда первые инженеры мечтали, когда же появятся первые частные танки, за ремонт которых можно было брать изрядную мзду, судьба перевела его в административный состав сервера, с тех пор, он все-таки из чистого упрямства получил первый патент инженера и забросил персонажа, лишь изредка вспоминая о нем, как это было, к примеру, под Новый год. Однако самые уникальные свои возможности любой инженер получил именно с первым сертификатом — изменять конфигурацию некоторых объектов и пользоваться базовыми инструментами. Только инженер мог согнуть трубу, просверлить отверстие, отрезать кусок железа болгаркой и разровнять его потом молотком на наковальне. А также только он мог склеить две детали молекулярным клеем, приварить одну деталь к другой и, самое главное, обработать напильником готовое изделие. Бонзай ксенобайт самым натуральным образом разорил. Глубоко в трюме авианосца была оборудована мастерская. Были сварены, точнее свинчены, так как сварочный аппарат оказался слишком дорог, верстаки, закуплен инструмент, ножовка, молоток, два напильника, рашпиль и болгарка. Затем Бонзай, рыдая, отправился на ту самую паперчилтервили, где когда-то продавал барахло, с трудом отбитые на свалке у крыс, чтобы скупать там болтики, винтики, проволочки и прочий расходный материал. Что и как делал программист Банзай, боялся даже спрашивать. Сначала Ксенобайт построил на палубе ржавеющего нечто вроде трибушет и принялся швырять с его помощью всякий мусор, найденный здесь же, на свалке. Куски ржавой обшивки, алюминиевые швеллера, жестяные банки, Все это Ксенобайт остервенело плющим молотком, утрамбовывал что-то вроде шайбы, заряжал в трибушет, выстреливал, результаты тщательно записывал и долго над ними думал. После чего вдруг потребовал у Бонзая чертеж настоящего самолета и мопед. После недолгих препирательств Ксенобайт полез в сеть искать чертежи, а банзай собирать ингредиенты на клей, который понадобился программисту в просто нереальных количествах. «Что-то мне как-то неспокойно», — заявил Ксенобайт, нервно почесывая кадык. Программист вылез из трюма, чтобы перевести дух и принять очередную партию химикатов, необходимых для варки клея. Клей был неистощимым источником незатейливого юмора для всего сервера. Когда-то программисты, чтобы не мучиться, создали его универсальным клей, склеивал все, причем с прочностью лишь немногим уступающей сварному соединению. Вполне естественно, первое, что попытался приклеить игрок, это другого игрока. Получилось да так лихо, что посыпались жалобы админам. Приклеенного, скажем, к дереву игрока отделить от дерева можно было только скальпелем. Так пришлось внести первое изменение в характеристике клея, он не прилипал к игрокам. Почти сразу же внесли второе изменение, клей не прилипал к админам. Несмотря на то, что третье исключение «Монстры» напрашивалось само собой, Был короткий период отчаянного браконьерства, когда достаточно солидных монстров, приклеенных к земле, точно тюлени забивали баграми, долго, но дешево и надежно. В конечном итоге, право пользоваться сильно урезанным в правах клеем закрепили исключительно за инженерами. Впрочем, к тому времени забава уже приелась сама собой. «Неспокойно мне», — повторил Ксенобайт, как-то затравленно озираясь по сторонам. «Что еще случилось?» Недоволен, спросил банзай. Слушай, на меня начинают косы поглядывать в Шелтервиле. Уже молокососы пятого уровня интересуются. Куда я одеваю такую прорву клея? Ходят слухи, что я его нюхаю. Мне предлагают бешеные деньги, если расскажу, как. Закупай ингредиенты в других локациях. Равнодушно пожал плечами программист. В других дороже, проворчал банзай. В Шелтервилле их продают новички, радующиеся любой копейки. А в других локациях? — Ладно, ладно, я понял. Что-то эти твои летучие велосипедисты попритихли. Не к добру это. Когда они последний раз на нас налет устраивали? — Вчера, — пожал плечами Бонзай. — Где-то с утра и устраивали. Налеты банды Карнажа стали уже привычным делом. Кажется, уничтожение этажерки на велосипедной тяге их крепко обидело, а погромы базы Бонзая сильно истили самолюбия Собственно, Именно поэтому Ксенобайт и был вынужден оборудовать мастерскую в трюме, точно в железном сейфе. Беда была в том, что выходя из игры, Ксенобайт не мог забрать с собой ни верстак, ни собственно планер. С точки зрения сервера, это все еще были не принадлежащие ему вещи, а объекты пейзажа, подвергшиеся какому-то издевательству. Семь раз, зайдя в игру, программист обнаруживал следы погрома. При первом же Ксенобайт лишился своей катапульты, Она так и стояла на палубе. В общем-то, свою таинственную задачу Трибушет уже выполнил, так что удар был нанесен скорее по самолюбию. Дважды налетчикам удавалось уничтожить опытные образцы планера, которые уже не помещались в запираемой мастерской, но ущерб тоже был минимальным. Эти модели уже были испытаны банзаем и признаны непригодными к полету. Несколько раз авианосец минировали. Четыре раза их атаковали с небольших двухместных бипланов, забрасывая все теми же бутылками с зажигательной смесью и обстреливая из пулемета. Ксенобайт с беспокойством отметил, что эти машины были гораздо совершеннее той этажерки, которая атаковала их ранее. Вчера Ксенобайт с банзаем дали особо яростный отпор налетчикам. В трюме на стапелях уже стоял каркас окончательной модели. Едва не потеряв оба планера, Осыпаемые градом железяк, бутылок с зажигательной смесью, редкими выстрелами, денег на патроны фактически не оставалось, налетчики вынуждены были удалиться и с тех пор подозрительно притихли. В общем, неудивительно, что Ксенобайт в последнее время часто нервничал и мучительно всматривался в небо, в ожидании неприятностей. Как обычно и бывает, неприятности появились, но совсем с другого бока. В то время, как программист смотрел вверх, откуда-то снизу раздался довольно-таки раздраженный крик. — Эй, на баркасе! Ксенобайт и Бонзай переглянулись. — Эй, на баркасе! — раздраженно повторил голос откуда-то из-за борта. — Вы там что, оглохли? Спустите, наконец, трап 3000 чертей! — Махмуд, ты откуда тут взялся? — с опаской спросил, перегнувшись через борт Бонзай. — А какие варианты? Несколько раздраженно огрызнулся ходок. «Так чего, будем прикидываться или как?» «Да нет у нас трапа. Поднимайся вон там». Махмуд, оглядевшись, быстро вскарабкался на палубу. Окинув коллег холодным взглядом, он спросил. «Слушайте, а какого лешего вы тут делаете, а?» «Ну, мы это...» — пробубнил банзай. «А что, что-то случилось?» — хладнокровно оттеснил его ксенобайт. «Да не то чтобы уж очень», — пожал плечами Махмуд. «Просто вас в последнее время совсем не слыхать». Хотел вам напомнить, что скоро прибудет новое железо под вспомогательные сервера. Ты, Ксен, собирался его лично фаршировать, а ты, Бонзай, просил, чтобы Ксенобайт не начинал, пока вы с Мелисой не решите, какие именно локации он будет обсчитывать. Хотя Макмед настоятельно рекомендовал пустить его на обсчет физики. Махмуд перевел дух, на минуту задумался и добавил. Впрочем, милиции тоже что-то не видать. Так что, по большому счету, нам с Макмедом просто скучно. Но Макс этим как-то справляется, а я вот пришел вам настроение портить. — Понятно. — Холм кивнул Ксенобайт. — А мы тут исследуем некоторые недокументированные особенности обсчета физики воздушных потоков и гравитационных взаимодействий. — Даже так? — По всему было видно, что умная фраза не особо шокировала Махмуда. — Тогда чего вы не позвали Макмеда? Он у нас большой спец по физике. Ксинобайт хотел было что-то ответить, но задумался. По тоске в твоих глазах, с определенным злорастом ответил Махмуд, я могу заключить, что ты думаешь, чтобы такого соврать. Ошибаешься. Я думаю, куда бы деть вон ту штуку. Скорчив скептическую гримасу, Махмуд глянул в указанном направлении и тоже глубоко задумался. Потому что в небе медленно и величаво плыл здоровенный дирижабль. Вернее, плыл титанический летающий мешок, иначе это не назовешь, которому снизу был привешен на веревке остов баги. С бедной машинки было снято все, кроме рамы, мотора и четырех сидений. — Ты посмотри на этих поганцев, а! — скрипнул зубами ксенобайт, мучительно вглядываясь в небо. — Это маркиз бицелин, — благоговейно сообщил бонзай. — Ась! Ну, изначально карнажевцы окрестили его граф Цепелин. Но все решили, что это как-то нескромно. — Алло, гараж! — хмуро напомнил о себе Махмуд. — Вы извините, я тут сам не местный, может, глупость спрошу? У вас тут часто так? — Не часто, но бывает. — сдержанно ответил Бонзай. — Понятно. — не стал спорить штурмовик. — А эти ребята, они с вами, я вижу, знакомы. Ксинобайт хмуро глянул на Махмуда, Потом внимательнее присмотрелся к экипажу дирижабля, до сих пор он больше разглядывал его баллон, пытаясь понять, чем он начинен. Экипаж состоял из четырех человек. Один, очевидно, управлял полетом. Он сидел на водительском месте, крутил баранку и жал на педали. Трое других всячески выражали свои симпатии к жителям ржавеющего. Точно обезьяна не скакали по веревкам, гримасничали, демонстративно хлопая себя по ягодицам. «Эх, Макмеда бы сюда!» — тоскливо вздохнул банзай. «А у вас тут я погляжу весело!» — не унимался Махмуд. «Ха, у меня идея. Давайте кидаться в них бананами. Или есть чего покрепче бананов?» «Есть!» — не стал возражать Ксенобайт. «Вон, в нас летит!» Хорошо знакомая бутылка с зажигательной смесью хлопнулась о палубу метрах в пяти от компании. Полыхнула. «О, а у них серьезные намерения, а?» гляди еще одна летит!» «Не, ну это уже как-то слишком!» «Эй, мартышка, в меня-то за что? Эй!» От очередной бутылки Махмуду пришлось уворачиваться, чтобы она не треснула его по голове, а потом долго скакать, чертыхаясь и с себя пламя. Экипаж Бицелина это привело в восторг. Ржали не так, что было слышно снизу. «Ну, обезьяна, держитесь!» Зло рыкнул штурмовик. «Ксен, сотвори-ка мне что-нибудь, э. «Да ладно!» «Штурмгаус вполне подойдет». «Махмуд, мы тут как бы, ну, как бы немного инкогнито». Помявшись, сообщил банзай «Что?» «А, черт! Ну, хоть что-нибудь у вас есть? Ну, хотя бы...» «Слушайте, кажется, вас берут на абордаж». Банзай и Ксенобайт переглянулись. Только сейчас они заметили, что в то время, как с воздуха их развлекали незамысловатым представлением, по земле к авианосцу подбирался небольшой отряд. Палундра! Завопил банзай. задраить люки, свистать всех наверх! подтвердил Ксенобайт. Все и так уже наверху! вздохнул Махмуд. Ладно, насколько я понял, это плохие парни, да? Трудно было сказать, почему налетчики не воспользовались естественными тропинками, ведущими на палубу. Быть может, решили, что такой ход слишком предсказуем, а может, что карабкаться, как заправские пирата по веревкам, закинутым на палубу, гораздо романтичнее. Первого плохого парня. Махмуд схватил за шкирку, пока руки у него были заняты канатом, ловко сдернул у него с шеи автомат и швырнул во второго плохого парня, который как раз вылез на палубу. Однако в следующую секунду ему пришлось искать укрытие. Еще два налетчика, поднявшиеся по противоположному борту, утвердились на палубе и открыли огонь, заставив Махмуда вжаться в палубу за куском какой-то бывшей надстройки. — Братва, помогайте уже, а! — взвопил Махмуд. — В конце концов, это ваши неприятности! — Почувствовав свое превосходство, нападающие не спешили завершать начатое. Лениво постреливая, они не давали Махмуду высунуться в то время, как он буквально пятками чувствовал, как лезут наверх только что обиженные им головорезы. Ксенобайт выскочил из какого-то неприметного люка в палубе в лучших традициях старинных ужастиков, с лицом закрытым сварочной маской и болгаркой в руках. Один из пиратов, что-то заподозрив, резко развернулся и заорал от неожиданности. Программист с треском опустил тяжелый инструмент ему на голову. Второй налетчик на минуту замешкался, чем дал возможность Махмуду наконец атаковать. «Еще двое с того борта!» — предупредил Махмуд, спешно вытаскивая рожки к автомату из-под сумков поверженных противников. Программист уже сменил болгарку на автомат и подскочил к борту как раз в ту секунду, когда над ними показалась чья-то голова. Не сбавляя хода, к со всего разгона зарядил пришельцу прикладом зубы. Тот, обиженно булькнув, Сделал робкую попытку отвалиться за борт, но программист ловко сапал его за ремень автомата. Налетчик завис, ногами упираясь в край палубы и вися всем телом на ремне. Гадко ухмыльнувшись, Ксенобайт принялся быстро вытаскивать из его разгрузки запасные обоймы. «Грабят!» — удивленно завопил налетчик и, выхватив откуда-то нож, попытался пырнуть обидчика. Ксенобайт, понятное дело, проворно отскочил, в результате чего бедолага опять полетел вниз. Его товарищ, проследив пасмурным взглядом за пролетающим мимо телом, вытащил из кобуры пистолет и сделал пару выстрелов на удачу. Махмуд, недолго думая, подполз к краю палубы и дал щедрую очередь, высунув за край только руку. Судя по короткой ругани и звуки шлепнувшегося на металлолом тела, он добился большого успеха. — Тебе патроны девать некуда! — возмутился Ксенобайт. — Господи! Но откуда в тебе столько жадности? — поразился Махмуд вставляя в автомат новую обойму. «Все равно же не твое! Проверь-ка, как там они!» Ксенобайт осторожно выглянул за борт. Два налетчика валялись внизу, вяло шевеля конечностями. Тот, которого сбросил Ксенобайт, перевернувшись на живот, принялся отползать в сторонку. Второму, пережившему два полета спало бы вниз, и задетому автоматной очередью, похоже, хватило. Приятели уже было подумали, что все закончилось, и теперь можно перевести дух, подсчитать очки и и покритиковать бросившего их на поле боя Бонзая, когда вокруг вдруг с дихим визгом зарекошетили пули. Маркиз Бицелин, о котором, признаться, в общей суматохе позабыли, за время битвы успел развернуться по широкой дуге. На этот раз его экипаж не кривлялся и не скакал по вантам. Пассажир на среднем сиденье вовсю полил из Льюиса. Его коллеги копошились на заднем сиденье. Один деловито заряжал длинную винтовку, к счастью, без оптического прицела, другой, похоже, собирался повторить бомбежку. Чтобы оценить всю гибельность своей позиции, стоят будто два идиота на открытой палубе, как на ладони. Тестерам потребовалось меньше секунды. «Но держись!» — вздохнул Махмуд. По мере приближения дирижабля пулеметная очередь ложилась все ближе к приятелям. Все готовились к тому единственному, что можно было сделать, когда пули забарабанят совсем близко рвануть в разные стороны. Одного, скорее всего, подстрелят, зато у второго будет шанс угостить налетчиков в спину, пускай и не очень большой. И тут из огромной дыры в носу ржавеющего вылетел выкрашенный ярко-красной краской планер, в котором без труда можно было опознать достаточно точную копию знаменитого Фокера ДР-1. Логово тестеров. 21 февраля, 17.22 реального времени. Уничтожение маркиза Бицеллина не заняло много времени. Собственно, его экипаж сначала слишком увлекся расстрелом Ксинобайта, Из двух прыгнувших в разные стороны противников пулемочек без колебаний выбрал его, а потом так обалдел от вынурнувшего откуда-то снизу аэроплана, что банзай успел буквально растерзать баллон летающего недоразумения. «Черт! Но кто бы мог подумать, интересно, — Сколько они их закупали, а? Могу проверить, — кисло бужнул программист. После того, как Бонзай вспорол внешнюю обшивку баллона, сшитую, судя по всему, из парашютов, из нее хлынули воздушные шарики. Такие шарики можно было купить у особых торговцев в каждом городе и относились они к абсолютно бесполезным вещам, призванным создавать универсально праздничный антураж. Это был единственный объект, обладающий незначительным, зато стабильным отрицательным весом. А Махмуду пришлось все рассказать. Впрочем, после потасовки, в особенности после того, как подстрелили Ксенобайта, а не его, штурмовик был настроен очень благодушно. «Ксен, но как ты умудрился построить эту штуку?» — только и спросил он. «Она же действительно летает!» «Да ладно!» — моментально смягчился от похвалы программист. «Тут вся штука в подъемной силе». С одной стороны и весе машины с другой. Я долго пытался найти материал, для которого взаимодействие с воздухом обсчитывается с максимальным коэффициентом. — И что же это? — Естественно, парашют. Вернее, не всякий парашют, а параплан. Тут вся фишка оказалась в том, чтобы наклеить его нужной стороной. Второй задачкой оказалась необходимость максимально облегчить вес корпуса. — Кстати, из чего ты его сделал? — уточнил Бонзай. Каркас из дюралевых трубок, это я поняла. сама обшивка. Тот же самый парашют, а еще клей. Кстати, примерно так и сейчас делают легкие самолеты. А двигатель? С волнением спросил аналитик Ксен. Никому до сих пор не удавалось ставить на аэроплан двигатель. Единственное чудовище, способное его нести, это маркиз Бицелин. Что ты туда поставил? Движок от мопеда? Была такая мысль. Скромно кивнул программист. Но за счет сверхлегкого корпуса... Удалось поставить полноценный движок от мотоцикла. И еще даже осталось место для пулемета и нескольких запасных дисков к нему. банзай на какое-то время задумался. Потом вздохнул. Все равно не сходится. Слишком массивный, слишком тяжелый. Я нашел способ сделать его компактнее. Вздохнул Ксенобайт. Сточил напильником. Махмут и банзай довольно долго переваривали эту информацию, пытаясь осмыслить всю ее глубину. — Что? — наконец выразил общую мысль Бонзай. — Напильником, точнее рашпилем, — веско пояснил Ксенобайт. — Все же таки это не настоящий двигатель. Обсчитывать все эти цилиндры, поршни, свечи, клапана — слишком дорогое удовольствие. Так что с точки зрения сервера это просто штука, обладающая рядом параметров и свойств. Вот я, как инженер, и изменил немного ее параметры. — Парни! Деликатно напомнил о себе Махмуд. «Вы что, всерьез намереваетесь участвовать в этих дурацких гонках? После всего, что с нами сделали, это уже вопрос чести!» Гордо выпрямился Бонзай. Махмуд какое-то время смотрел на него, а потом просто махнул рукой. «Мелись не проболтайтесь! Она вас уроет!» Окончание следует.